Царевич поднял глаза и посмотрел на отца украдкую. Ему показалось, что Петр смутился. Он уже не усмехался, лицо его было строго, почти гневно, но вместе с тем беспомощно растеряно. Не сам ли он только что признал основание ереси разумным, приняв основания как непринятие выводов? Легко запретить, но как возразить? Умен царь. Но не умнее ли монах, и не ведет ли он царя, как злой поводырь, слепого в яму?» Так думал Алексей, и лукавая усмешка Федоски отразилась в точно такой же усмешке уже не отца, а сына. Царевич и Федоска теперь тоже понимали друг друга без слов. «На Фомку дымитьку да Митьку дивить нечего!» — проговорил вдруг среди общего неловкого молчания михаила Петрович Аврамов. Какова погудка, такова и пляска, Куда пастух, туда и овцы. И посмотрел в упор на Фидоску, Тот понял намек и весь пришипился от злости. В это мгновение что-то ударило в ставни, Словно застучали в них тысячи рук. Потом завизжало, завыло, заплакало И где-то в отдалении замерло. Вражья сила все грознее шла на приступ И ломилась в дом. Девьер каждые четверть часа выбегал во двор узнавать о подъеме воды. Вести были недобрые. Речки Мья и Фонтанная выступали из берегов. Весь город был в ужасе. Антон Мануилович потерял голову. Несколько раз подходил к царю, заглядывал в глаза его, старался быть замеченным, но Петр, занятый беседой, не обращал на него внимания. Наконец, не выдержав, с отчаянной решимостью наклонился Девьер к самому уху царя и пролепетал, «Ваше Величество, вода!» Петр молча обернулся к нему и быстрым, как будто невольным движением, ударил его по щеке. Девьер ничего не почувствовал, кроме сильной боли, дело привычное. Лесно наговаривали птенцы Петровы, — быть биту от такого государя, который в одну минуту побьет и пожалует. И Петр со спокойным лицом, как ни в чем не бывало, обратившись к Аврамову, спросил, почему до сей поры не напечатано сочинение астронома Гюйгенса «Мирозрение или мнение о небесно-земных глубусах». Михаил Петрович смутился было, но тотчас оправившись и, смотря прямо в глаза царю, ответил с твердостью, «Оная книжица самая богопротивная» не чернилом, но углем адским писанное и единому только скорому сожжению в срубе угодное. Какая же в ней противность? Земли вращение около солнца полагается. И множенность миров, и все и миры такие же, будто суть земли, как и наши, и люди на них, и поля, и луга, и леса, и звери, и все прочее, как на нашей земле и так вкратшись хитрит везде прославить и утвердить натуру, что есть жизнь самобытную, а Творца и Бога в небытие не сводит.